55. -е. Выставка открылась без тебя. Организаторы не могли ее отложить, потому что календарь был расписан на ближайшие два года. А Сара волтес эпштейн не сможет прийти на выставку. «Но вы уж решите точно, чего вы хотите, и скажите мне. Ведь теперь можно все записать на камеру». За несколько дней до того Сара призвала нас с Максом к себе и сказала «Я хочу добавить два рисунка». «Какие именно?» «Два пейзажа». «Но...» — Макс оторопел. «Это ведь выставка портретов». «Два пейзажа», — продолжила Сара. «Два портрета души». «Какие именно?» — спросил я. «Мой пейзаж Тоны и апсида церкви Сан-Передел-Бургал». «Я остолбенел от твоей твердости. А ты уже давала указания. Оба лежат в черной папке, которая осталась в Кадакесе. Рисунок с пейзажем Тоны будет называться «Инаркадия Хадриани», а второй «Сан-Пера-дель-Бургал. Видение». «А чьей души это портреты?» Максу нужно было все объяснять. «Кому надо, знает». Анима Адриани, сказал я, готовый то ли расплакаться, то ли рассмеяться, точно не знаю. Душа Адриана, латинской. Конец примечания. Но организаторы, черт побери, Макс, на пару рисунков больше. А если у них не выделено больше средств, пусть вешают без рамы. Да нет же! «Я это говорю потому, что заявлена выставка портретов. Макс, посмотри на меня!» Ты сдула волосы, которые падали тебе на глаза. Я рукой убрал их, и ты сказала «спасибо» и обратилась к Максу. «Выставка будет такой, как я скажу. Вы мне это должны. Тридцать портретов и два пейзажа, посвященные человеку, которого я люблю». «Нет, нет, я ведь... Погоди!» Один из них — импровизация на тему потерянного рая Адрия, а второй — развалины монастыря, который, не знаю почему, всю жизнь не выходит у Адрия из головы, хотя он увидел его совсем недавно. И вы их добавите. Ради меня. Хотя я и не смогу увидеть выставку. Мы тебя туда отвезем. Нет. Меня смертельно пугает машина скорой помощи, носилки и все такое. Нет. Снимите все на камеру. Вот так и получился вернисаж без виновника торжества. Макс держался прекрасно и, обращаясь к пришедшим, сказал, «Моей сестры нет, но она с нами». В тот вечер мы показывали Саре фотографии и видео, и она, полусидя на подушках, впервые видела все портреты и два пейзажа вместе. А когда вернисаж повторился в Катро -кат в присутствии Макса, Доры, Берната, доктора Далмау и еще не помню кого, и запись дошла до портрета дяди Хаима, Сара попросила «Останови на секунду». И она, несколько мгновений, замерев, смотрела на картину и думала, бог весть о чем, а потом стала смотреть дальше. На моем портрете где я слегка склонил голову над книгой. Она не просила задержаться. Камера дошла до ее автопортрета с загадочным взглядом, и его она тоже не захотела рассматривать. Она внимательно слушала приветственную речь Макса, заметила, что пришло много народу, и когда на экране опять стали видны портреты, произнесла «Спасибо, Макс, ты так хорошо сказал». Она обрадовалась, что увидела там Муртру, Жозе и Шанталь Казас, Риеров и Зандорры, столько народу. «Ой, а это Льюренс? Боже, как он вырос!» «А вон Текла, видишь?» — сказал я. «И Бернат, как здорово!» «Ой, а это кто такой красивый?» — встрепенула Дора. «Один мой друг», — сказал Макс. «Джорджио». Все замолчали, тогда Макс сказал. «Все рисунки проданы. Представляешь?» «А кто это?» «Ну-ка, ну-ка, останови!» Сара, казалось чудом, приподнялась на подушках. «Да это же Виладеканс. Он как будто поедает глазами дядю Хаима». «Да, точно, он там был. Подолгу рассматривал каждый портрет». «Надо же!» Видя, как заблестели у нее глаза, я подумал было, что к ней вернулось желание жить и что можно будет устроить жизнь по-другому, поменять приоритеты, стиль, переоценить все ценности. Разве нет? Словно прочитав мои мысли, Сара снова посерьезнела. Помолчала немного и сказала. «Автопортрет не продается». «Что?» — спросил Макс испуганно. Он не продается. Но именно его купили первым. Кто его купил? Не знаю, я спрошу. Я же вам говорила, что... Ты нам ничего не говорила. Но в твоей голове уже мешалось то, что ты сказала, что ты подумала, что ты хотела и что ты сделала бы, если бы не. Можно позвонить отсюда? Макс ужасно расстроился. На посту у сестер есть телефон. Не надо никуда звонить, резко сказал Адрия, как будто это его поймали с поличным. Я увидел, как смотрят на меня Макс, Сара, доктор Далмао, Бернет. Со мной иногда такое случается. Как будто я вторгся в жизнь без приглашения, и все, вдруг, заметив самозванца, угрюмо глядят на меня колючим взглядом. Почему? спросил кто-то. Потому что его купил. я. Воцарилось гробовое молчание. Сара поморщилась. — Ты все-таки чокнутый, — сказала она. Адрия посмотрел на нее, раскрыв от удивления глаза. — Я хотел тебе его подарить, — придумал я. — Я тоже хотела тебе его подарить. И она тихонько усмехнулась. По-новому, как никогда не делала до болезни. В завершении больничного вернисажа все присутствующие чокнулись скучными пластиковыми стаканчиками с водой. «Сара ни разу не сказала, мне бы так хотелось быть там. Но все же ты посмотрела на меня и улыбнулась мне. Я уверен, что ты простила меня благодаря этой полуправде про скрипку. У меня не хватило духу тебя разуверять». Выпив с моей помощью торжественный глоток, она повела головой из стороны в сторону и вдруг сказала, «Надо, чтобы меня подстригли, а то волосы на затылке мешают». Лаура вернулась из Алгарве, черная от загара. Мы встретились на кафедре среди обычной суеты и срочных сентябрьских пересдач. Она спросила меня про Сару. Я сказал, «Понимаешь?» И она больше не расспрашивала. Хотя мы провели потом два часа в одном помещении, но больше не перекинулись ни словом и делали вид, будто не видим друг друга. Несколько дней спустя я обедал с Максом, потому что мне пришло в голову издать альбом, который назывался бы так же, как выставка, и в котором были бы все портреты, размером в лист, как тебе кажется». По-моему, это превосходная мысль, Адрия. И оба пейзажа. Конечно, с двумя пейзажами. Дорогое издание, хорошо сделанное, без спешки. Конечно, хорошо сделанное. Мы немного поспорили о том, кто из нас будет оплачивать издание. И сговорились на том, что заплатим пополам. Я принялся за дело с помощью ребят из Артипелага и Бауса. И я радовался, мечтая о том, что мы сможем начать новую жизнь. Ты будешь дома, разумеется, если захочешь жить со мной, в чем я не был уверен, если тебе это понравится, если ты выбросишь из головы все свои странные мысли. Я поговорил со всеми врачами. Далмао мне сообщил, что, судя по его сведениям, Сара чувствовала себя еще не очень хорошо и не стоило торопиться забирать ее домой. Доктор Реал права, и для нашего же душевного здоровья лучше пока не строить особых планов на будущее. Нужно научиться продвигаться вперед потихоньку, день за днем, поверьте мне. Лаура остановила меня как-то раз в коридоре около аудитории и сказала, я возвращаюсь в Упсалу, мне предложили работу в Институте истории языка, и это здорово. Для кого как, но я уезжаю. Если тебе нужна будет помощь, я в Упсале. Лаура, мне ничего не нужно. Ты никогда не знал, что тебе нужно. Согласен, но сейчас я знаю, что не приеду к тебе в Упсалу. Я тебе все сказала. Ты же не можешь ждать, пока другие. Эй, что? Это моя жизнь, а не твоя. И инструкции к ней сочиняю я. Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Если мне не изменяет память, больше мы не виделись. Я знаю, что она живет в Упселе, что она опубликовала шесть или семь неплохих статей. Я скучаю по ней, но надеюсь, что она встретила человека более честного, чем я. А тем временем мы с Максом решили, что альбом должен стать сюрпризом для Сары, прежде всего для того, чтобы она нас не отговорила. Нам хотелось, чтобы наш энтузиазм встряхнул ее, чтобы она заразилась им. Поэтому мы попросили написать небольшую вступительную статью Жуана Пере Виладеканса, и он с большим удовольствием согласился. Он в нескольких строках сказал так много про творчество Сары, что я расстроился при мысли о том, что в ее рисунках кроется столько деталей и граней, которых я прежде не замечал. как и в твоей жизни было столько граней, которых я не сумел постичь. Постепенно, наблюдая за тобой в больнице, я обнаружил в тебе женщину, способную руководить миром и пальцем не шевеля, а только лишь рассуждая, отдавая распоряжение, спрашивая, подсказывая, умоляя и смотря на меня тем взглядом, который и по сей день пронзает меня насквозь и ранит меня любовью и бог знает чем еще. Ведь у меня совесть была нечиста. Ты написала мне имя аль но я не был уверен, что это настоящий владелец скрипки. Я только знал, что это не то имя, которое написал мне отец в своеобразном завещании на арамейском языке. Я не говорил тебе, Сара, но я не делал ничего, чтобы выяснить это. конфи Тот серый и неспешный вечер, без посетителей, что уже становилось привычным, ибо у людей множество своих дел, ты сказала мне, побудь еще немного, если Дора разрешит, разрешит, я ее попросила, мне нужно тебе кое-что сказать. Я уже заметил, что вы с Дорой мгновенно нашли общий язык, с самого первого дня и понимали друг друга почти без слов. Сара. Мне кажется, не нужно. Эй, посмотри-ка на меня. Я с грустью посмотрел на нее. Она еще была с длинными волосами, очень красивая. И ты сказала мне, возьми меня за руку, вот так, нет повыше, чтобы я видела. — Что ты хочешь мне сказать? — спросил я, боясь, что ты сейчас опять заговоришь о скрипке. — У меня была дочь. — То что? — В Париже. Ее звали Клодин. Она умерла двух месяцев от роду. На пятьдесят девятом дне жизни. Я, должно быть, была плохой матерью, потому что не заметила ее болезни. Клодин с глазами черными, как уголь. Беззащитная она часто плакала. А однажды с ней случилось что-то непонятное. Она умерла у меня на руках, когда я везла ее в больницу. Сара. Нет ничего ужаснее, чем видеть, как умирает твой ребенок. Поэтому я больше не хотела детей. Мне казалось, что это будет несправедливо по отношению к Клодинам. Почему ты никогда мне об этом не рассказывала? Это была моя вина. Я не имела права делиться болью с тобой. Теперь я снова увижу ее. Сара. Что? Это была не твоя вина. И ты не должна умирать. Я хочу умереть. Ты это знаешь. Я не дам тебе умереть. То же самое я говорила в такси, Клодин. Я не хочу, чтобы ты умирала. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, Клодин. Слышишь, крошка? Ты заплакала. Впервые с тех пор, как оказалась в больнице. О дочке. Аня о себе. Ты сильная женщина. Ты не говорила ни слова и не сдерживала слез. Я осторожно, в немом почтении, вытирал их носовым платком. Наконец-то собралась силами и продолжила. Но смерть сильнее нас, и моя крошка Клодин умерла. Она опять умолкла, обессилев от переживания. Слезы снова потекли у нее из глаз, но она сказала. «Поэтому я знаю, что теперь я снова буду с ней». Я называла ее Крошка Клодин. Почему ты говоришь, что снова будешь с ней? Потому что я это знаю. Сара, ты ведь ни во что не веришь. Иногда я не умею держать язык за зубами. Признаюсь. Ты прав. Но я знаю, что матери встречаются со своими умершими детьми. Иначе жизнь была бы невыносима. Я молчал, потому что ты, как всегда, была права. А еще он молчал, потому что знал, что это невозможно. И не мог сказать, что зло способно на все, хотя еще не знал историю жизни мати Асаальпа Эрца. Храброй Берты, Амельете с волосами черными как Абен, трус с русыми волосами цвета благородного дуба и золотисто рыжий Жюльет. Вернувшись в свою квартиру в Родисмон, Сара обыскала все в поисках перчика, повторяя куда же он залез, куда же он залез, куда залез, Кот спрятался под кровать. Словно учуяв, что дела плохи. Она выманила его, ласково говоря, «Иди сюда, мой хороший, иди». И когда Перчик доверился ее голосу и вылез из-под кровати, Схватила его, намереваясь сбросить с лестницы, Потому что я не хотела бы, чтобы со мной рядом было хоть одно живое существо, Хоть кто-то, кто однажды может умереть». но отчаянное не подействовала на Сару и спасло кота. Она отнесла его в приют, хотя и понимала, что несправедливо к бедному животному. Сара Волтес-Апштейн несколько месяцев предавалась горю, рисовала абстракции в черном цвете и проводила долгие часы за работой, делая иллюстрации к сказкам, которые мамы читали своим Живым и веселым дочкам. И думала, эти рисунки никогда не увидит моя крошка Клодин, И боялась, что горе источит ее изнутри. А ровно через год ко мне пришел продавец энциклопедий. Ты понимаешь, что я не могла к тебе тут же вернуться? Понимаешь, что я не могла жить с тем, кого могла потерять? «Ты понимаешь, что я была не в себе?» Она замолчала. Мы оба замолчали. Я положил ей руку на грудь и погладил ее по щеке. Она не противилась. Я сказал ей, «Я люблю тебя». И мне хотелось верить, что ей стало спокойнее. Я так и не осмелился спросить, «Кто отец Клодин?» и жил ли он с тобой, когда девочка умерла? Ты рассказывала эпизоды своей жизни так же, как рисовала углем, здесь подчеркивая тень, там скрывая черту. Ты отстаивала право на тайны, на запертую комнату синей бороды. Дора выпустила меня из больницы в неприлично позднее время».